Итак, мы дошли с вами до конца фрагмента моего документального труда под рабочим названием «Японская разведка в Китае первой половины XX века». Это конец доступного фрагмента. Я благодарю вас за прослушивание и за внимание. Ваши отзывы, оценки и комментарии для меня очень важны, и они послужат продолжением работы над указанной темой, в том числе и в аудиоформате.